Глава четвертая Сумерки быстро сгущались Город остывал В низинах и над руслом повисла серая дымка Наблюдатели на верхних этажах башни включили прожектора Луч одного выхватил из плутьмы мост над болотистым руслом С реки доносилось громкое кваканье Крыша арены стала похожа на низкоплывущую платформу когда по краю вспыхнула гирлянда огней, замкнувшаяся в огромный эллипс. На острове в палаточном лагере торговцы разожгли костры и звезды на башнях цитадели заиграли багровыми отблесками. Храм Ордена будто воспарил над рекой, туман скрыл берег под ним. Оглобль опустился на лавку под окном, сунул между колен винтовку и стал наблюдать, как на складских галереях суетятся башмачники. Стаскивают к лебедкам мешки с фуражом, получают оружие в арсенале. К нему подкатился Панк с каким-то вопросом, но, напоровшись, на колючий взгляд отошел. Иногда сквозь кваканье, брецанье и гул разговоров прорывался скрипучий голос Гугу. Сапожник метался от склада к складу, пытаясь уследить, чтобы никто не стащил лишний ящик патронов или консервов, не умыкнул канистру с бензином. Беготня и сборы всегда раздражали оглоблю. И помогать Гуго, принимая во всем этом участие, он не собирался. А что до приказа хозяина, перебьется хозяин. Архип со своими властными манерами, привычкой контролировать все в башне и ко всему придираться, надоел старшему бригадиру. «Его давно сменить пора, Архипа». У Оглобли есть несколько парней, рядовых бойцов, готовых пойти за ним. Хотя он пока не вел с ними речи о бунте, опасаясь предательства, но знал, что в случае чего они поднимут стволы против главы клана, если пообещать каждому будущее бригадирство и ослабление дисциплины. При архипе вон все как строго» а оглобля посулит, что при нем вольности больше будет, вот и пойдут за ним люди, особливо те, что помоложе. А после, став хозяином, он им свободы, конечно, не даст, наоборот, прижмет так, что и пикнуть не посмеют. С кем-то из бывших приспешников разделаться сразу после захвата власти надо будет. Вон с тем же копытом, слишком наглый и строптивый, Да и сам потом станет метить на место нового хозяина. Оглобля подпер подбородок кулаками, размышляя. Теперь-то, конечно, придется повременить. Поход этот неведомо куда, неведомо зачем. Главное, выжить в нем до себя во всей красе показать. Тогда по возвращении получит в распоряжение летучую бригаду, тефтонцев, ракетометы. И в бригаду ту людей будет отбирать... Ясное дело, он сам не понимает хозяин, что под себя копает. Именно бригада и станет костяком бунтовщиков. Тачки, оружие, конец архипу. Он повернулся к окну и уставился во двор, залитый светом прожекторов. Конюхи готовили телеги, смазывали ступицы, подбивали гвозди на бортах. Под навесами возле мотоколясок копошились механики клана. Тарахтел двигатель бензовоза, недавно купленного архипом у нефтянников за бешеные деньги. Машина ценная и незаменимая в дальних походах. Цистерна длиной в 40 локтей имела внутри две секции. В одну заливали воду, в другую бензин. На бока спешно навешивали броню, если на караван нападут, то подорвать бензовоз зажигательными пулями будет нелегко. «Опять же, поди угадай, в какую половину стрелять? Где вода, где бензин?» В кабину бензовоза забрался с сухопарой Гаврила в засаленном комбезе, крикнул что-то стоящему возле переднего колеса по скалю, клопнул дверцей. Мотор взревел, вонючий дым вырвался из выхлопной трубы, машина дернулась и покатила к выезду со двора. Часовой распахнул ворота, Цистерна, покачиваясь, выплыла на дорогу по широкой дуге и поползла вдоль решетчатой ограды к автозаправке, которую Южное Братство поставило на съезде с эстакады. Оглоблю окликнули с галереи, но он не пошевелился. В свете фар под забором мелькнула знакомая фигура в безрукавке и коротких штанах. «Каспер!» «Куда это он намылился?» Его же Архип под замок посадил. Старший бригадир выпрямился, перехватив винтовку. Но тут кто-то взял его за локоть. Оглобля хотел двинуть прикладом, однако вовремя остановился. «Чего сидишь?» — спросил Архип. «Я тебе что сказал? Вниз давай!» «Иду, иду!» Повесив оружие на плечо, Оглобля быстро зашагал к лестнице. Перемахнув через забор, Вик присел, оглянулся. На складских галереях кипела работа. Чего это они? Поход, что ли, собираются, о котором переговорщик Дюк обмолвился? Это сейчас только на руку. Не до будет. Он бросился под эстакаду к старой дороге, ведущей в Сетуньскую пойму. Вскоре башня клана осталась за спиной... Слева раскинулось русло реки, зашитое в гранит. Справа выселись горы мусора, из них торчали бетонные опоры моста. Набережную под эстакадой перегородили по распоряжению Архипа пару сезонов назад. Притащили ржавый автобус и навалили кучу покрышек, оставив для машин и повозок съезд возле бензоколонки. Забравшись на гору старой резины, Вик пробежал по крыше автобуса и спрыгнул на потрескавшуюся мостовую. Прислушался к рокуту бензовоза, поправил патронтаж и пошел к холму, поросшему терновником. Когда эстакада осталась далеко позади, он пересек старую дорогу, за которой раскинулись нищие кварталы и начал спускаться в ложбину, все дальше уходя от людных мест. Кварталы — место убогое и опасное, Днем здесь процветает торговля краденым, ночью же легко заплутать, да и сгинуть где-нибудь в помойной яме, получив камнем по голове или ножом под ребра. Через ложбину протекал неглубокий ручей. Миновав его, Вик остановился, скинул с плеча дробовик, услышав шорох за спиной, присел. Мутафагов тут давно монахи истребили, а мутантов... «Можно встретить только за разломом. Может, сурки в терновнике драку затеяли или лисица забрела с пустырей?» Оглянувшись, он замер. Все стихло. Только издалека доносило сгудение бензовоза. Вроде нет никого. И быстро зашагал по оврагу в сторону холмов, за которыми стояли лагерем бурильщики. Сбежав по лестнице на нижнюю галерею, Оглобля едва не сшиб идущего навстречу Гугу. Старик проворно отскочил, выругался. Увидев, что выход на следующий лестничный пролет забит людьми, которые по цепочке спускают во двор ящики с боеприпасами, старший бригадир кинулся на южный балкон. С разбегу перемахнул ограждение и приземлился перед Паскалем. Круглолицый Верзил отпрянул, схватившись за пистолет, но разглядел в сумерках знакомое лицо. «Ты чего, старшой?» «Дорогу!» — прорычал Оглобля. Оттолкнув Паскаля, он подбежал к мотоциклетке возле навеса, где суетились механики. Хотел было завести, но передумал. «Куда гаденыш мог пойти? В ночь-то? Может, в том месте на машине не проехать будет?» Да и урчание двигателя Каспер услышит. «Нет, пёхом надо». Сжав кулаки, Оглобля повернулся кругом, посмотрел в сторону набережной, кинул взгляд на мост, под которым лежал ржавый автобус и гора старых покрышек. «В нищие кварталы?» «Нет, его замочат, там пикнуть не успеет». «Тогда куда? К арене? Через мост не пройдет посты. Хотя смена не знает, что Каспера под замок посадили. А у него хватит ума Маза пудрить голову часовым и перебраться на остров. Рокот бензовоза на автозаправке стих. Гаврила вырубил двигатель, когда началась перекачка топлива в цистерну. Отвлекшиеся при появлении старшего бригадира механики опять взялись за инструмент. Звякали гаечные ключи, булькал бензин, который переливали в баки из канистр. Взгляд о глобле зацепился за кирпичную коробку у ворот. В будке часового есть телефон. Гугу прокинул линию между нею и постом на мосту, когда Архип захотел, чтобы с часовыми была связь. Необычное это устройство, телефон. Ручку там надо крутить, как на патефоне, к уху трубку железную прикладывать, говорить в микрофон, а слышимость плохая, трещит что-то внутри, слов не разобрать. Оглобля подбежал к будке, распахнул дверь и крикнул с порога. «Самогонку жрете, гады!» В комнатке, озаренной тусклой лампой, за маленьким столиком сидели двое. Они оглянулись на дверь, старший бригадир вошел внутрь и с ходу съездил кулаком в челюсть доходяги Киле. Светловолосого Шмидта ухватил заворот, вытащил из-за стола и прорычал. «Крути, патефон! тфу телефон!» «С мостом говорить буду!» Шмидт потянулся к аппарату в черном металлическом корпусе, висевшему на стене рядом с окном. Крутанул ручку, что-то пробубнил в трубку и передал оглобли. козьма на связи!» козьма рявкнул старший бригадир в микрофон. «Каспер на эстакаде был?»